Глава 17. Великий канон. 1. Эфир важнее всего. 2. Всё живое на земле вырабатывает эфир. 3. Гиперборея потребляет эфир для своей жизнедеятельности. 4. Люди основной источник эфира. 5. Тайну эфира не знает никто. 6. Люди выполняют условности и носят маски всегда. Иногда масок не видно. 7. Условности заполняют жизнь людей и заставляют вырабатывать больше эфира для гиперборей. 8. Человек всемогущ, но не должен знать об этом. 9. Использование эфира человеком категорически запрещено. 10. Весь вырабатываемый эфир должен всегда уходить в гиперборею. Весь и всегда.